Папка номер 36 В половине одиннадцатого Софья Петровна уже сидела в польской кофейне. Перед ней остывала чашка шоколаду, к которой она не притронулась. Она пошла на это без возражений и слез, заявив, что готова на все ради безопасности дочек. Такого мужества трудно было ожидать от избалованной дамы. За соседним столиком просматривал утреннюю газету «Худощавый господин». Револьвер лежал у него на столе, прикрытый другой газеткой, либерального направления. То и дело он поглядывал на входную дверь. Ванзаров надеялся, что Джуранского в лицо не узнают. Сам он остался в пролетке на углу Михайловской улицы у отеля «Европа». Находиться в кафе не имел права. Призрачный шанс становился эфемерным. Сидя на кожаной подушке, Ванзаров не замечал холода. Он старался не думать, чего стоило его сестре согласиться на роль наживки. Несмотря на абсурдность идеи, у него крепла уверенность, что Медоварова придет, хотя бы ради дерзкого интереса, пока она опаздывала. Другая сторона Михайловской просматривалась как на ладони. Ванзаров мог отследить каждого, кто приближался к окнам кафе. Забастовка не коснулась служащих контор Невского проспекта. Они спешили с деловым видом, кутая носы в меховые воротники. Среди прохожих не было ни одной дамы в чёрной вуале. Без четверти двенадцать мимо окон кофейни со седой старичок в долинополом пальто. Ванзаров обратил на него внимание только потому, что дедушка незаметно оглядывался по сторонам. Так делали не очень опытные жулики, чтобы засечь филерское наблюдение. Пройдясь туда и обратно, старичок завернул за угол и пропал из виду. Время неумолимо истекало. Пробило полдень. Затем четверть первого. Как вдруг с Невского проспекта завернули сани с колокольчиками и на всем скаку встали у кофейни. Стройная дама в вуале вышла из саней и исчезла внутри. В руках она сжимала черный ридикюль. Лихач остался ждать, поигрывая кнутом. От разгоряченных лошадей валил пар. Ванзаров сошел на тротуар. Он был спокоен. Рядом с Софьей Джуранский. Ротмистр, не задумываясь, пойдет под пули, чтобы спасти женщину. Все должно развиваться по намеченному плану. Сейчас она напряжена, как тигр на охоте. Может среагировать на любую мелочь. Софья Петровна должна отвлечь и успокоить её разговором. Когда бдительность зверя притупится, вступит сыскная полиция. Папка номер 37. В этот час посетителей было мало. В дальнем углу дамы пили чай. Влюблённая парочка ворковала у окна. Невдалеке расселся незначительный господин с газетами. Сжимая ридикюль, Елена подошла к столику и, обняв за плечи Софью Петровну, прижалась к ее щеке. «Дорогая, что с вами? На вас просто лица нет». «Ох, Вера Павловна, не спрашивайте, у нас дома такое!» Дама была вынуждена сесть на свободный стул, спиной к входной двери и господину с газетой. Она приподняла вуаль, чтобы разглядеть страдания госпожи Ванзаровой. «Что случилось? Расскажите мне все, милая!» «Мои дети и мой Р... Родион Георгиевич что-то съели! Они... они...» Софья Петровна не смогла говорить из-за рыдания. «Они отравились?» — спросила подруга. Борясь со слезами, Софья Петровна кивнула. «Какой ужас! Они живы!» Софья Петровна промокнула слезинку кружевным платочком. «По счастливой случайности, да!» сказала она и слишком прямо посмотрела в глаза Холодовой. «О, как хорошо! Надеюсь, им лучше?» «Безусловно! Родион Георгиевич настолько пришел в себя, что хотел с вами познакомиться!» «Я с удовольствием познакомлюсь с господином Ванзаровым», сказала Холодова с улыбкой. «Только, боюсь, дорогая, в этот приезд мне уже не успеть». «Сегодня вечером возвращаюсь в Ревель». «Как жаль! Он так хотел вас повидать!» «В другой раз обязательно». Вера Павловна стала искать что-то в Редикюле. «Кстати, дорогая, у меня для вас еще один набор пряностей». «Ну что вы, не стоит! Ванзаров не любит специй». «Да-да, минуточку». Не слушая подругу, пробормотала Холодова. «Он сам это подтвердит». Олдова слишком поздно заметила рядом со столиком плотного господина. «Позвольте представиться, Ванзаров, Родион Георгиевич», — сказал он. «Давно хотел вас встретить, Вера Павловна. У меня к вам есть несколько вопросов». Она кивнула в знак приветствия. «Очень приятно, господин Ванзаров. Такой сюрприз». Пальцы нащупали в редикюле рукоятку. Боёк взведён. «Хотите ещё побегать?» «Конечно!» — ответила дама и выхватила браунинг. Ствол целился в переносицу, чтобы свалить наверняка. Джуранский среагировал быстрее. Мгновенная сила прямого левого у чемпиона кавалерийского полка по боксу была такова, что дама так и отлетела с выставленной рукой, не успев шевельнуть пальцем. И все равно ротмистр закрыл собой Софью Петровну. Геройство оказалось излишним. Противник валялся на полу без движений. Зажав рот ладошкой, Софья Петровна выбежала из кафе, опережая испуганных посетителей. «Мечислав Николаевич, вы ж ее прибили», — ласково сказал Ванзаров. Подняв с пола обмякшее тело, Джуранский посадил его на стул и поднял выпавшее из руки красавицы оружие. «Ничего, пойдет на пользу!» Барышня пребывала в глубоком обмороке. Руки висели плетьми, голова упала на бок. Ванзаров откинул вуаль. С губы текла густая слюна. При падении она ударилась головой, содрав кусочек кожи на виске. Но это не портило ее красоты. «Какой логике угадать, что скрывается за таким чудом?» сказал Ванзаров. Поверить невозможно, если бы не видели, как она перебила агентов. У неё большой опыт. Ещё в декабре стреляла на лекции профессора. Вот именно. И зачем ей тогда? О чём вы, Родион Георгиевич? Нет, ничего. Грузите в пролётку и ридикюль не забудьте. А я пока с лихачом её побеседую. Узнаю, откуда вёз. Маленький Джуранский... перебросил через плечо обмякшее тело, как полотенце. Второй день подряд приходится носить на руках симпатичных женщин, сказал он. Вот и кулаки мои сыску пригодились. И тут случилось редкое чудо. Железный ротмистр улыбнулся.